Равенна Миллер Рассекреченное королевство Испытание Моему мужу Рэнди, готовому танцевать со мной снова и снова. Глава первая На площади фонтанов в самом центре столицы Галатия раскинулась шелковая ярмарка. Закружили в воздухе легкие ароматы шелков и красителей, запестрели всеми цветами радуги серые плиты тротуара. Я зажмурилась, вдыхая кислый запах влажной шерсти. «Как же здесь чудесно, Алиса!» Моя помощница, уже успевшая обгореть на солнце, следовала за мной по пятам. В руках она держала список покупок и учетную книгу куда я обычно заносила все ярмарочные расходы. Сегодня заносить расходы в таблицу и вести бюджет я доверила Алисе. Когда она откроет собственное ателье, ей это пригодится. С чего начнем? С парчи или с шерсти? Нам нужна хлопковая ткань, напомнила Алиса. В последнее время нам заказывают одни только платья-сорочки уже пошел в дело последний рулон сатина. Моя крайне практичная помощница, не потерявшая головы перед всем этим великолепием ярко окрашенных шелков, была права. После того, как я придумала из для леди Виолы Сноумонт платье, пенистая, как океанская волна, за счет изящных оборок на рукавах и груди, на наш магазин, как из рога изобилия, посыпались заказы на подобные модели. Дерзкий фасон привлек в ателье новых покупательниц. Только треть этих модниц просили вшить в подол или складки платья мои неповторимые чары. И то верно. В начале хлопок, после шок. Я заговорщически ухмыльнулась, и на губах рассудительной Алисы заиграла улыбка. Даже ей было не устоять против искушения шелком. Бедная Эмми, вздохнула девушка. Нашу новую помощницу мы оставили присмотреть за отелье и подшить пару подолов. Может, мне стоило взять ее с собой? Ехидно подмигнула я. Нет, конечно же нет, воскликнула Алиса. Я ведь буду вести учет материалов и должна понимать, как происходят закупки. К тому же нам нужен шелк. Затем она широко улыбнулась, и я рассмеялась. «Вы надумали взять еще одну сотрудницу?» «Надумала», — вздохнула я и решительно зашагала мимо прилавка, доверху набитого изысканной парчой. «Хотя и я не уверена, что взлет нашей торговли продлится достаточно долго. А что может быть хуже, чем нанять человека на пару месяцев, а потом выставить его вон?» «Знаете, что я вам скажу», — произнесла Алиса, — «для большинства швей, что остались не у дел, лучше уж поработать пару месяцев, чем прозябать в нищете, а безработных белошвеек сейчас пруд-пруди». Это была чистая правда. Когда вспыхнувшее в Средиземье восстание было подавлено, город охватил застой. Кто-то из Патриции успешно уехал в летние резиденции. Строительство застопорилось, и даже самые преданные заказчики существенно ограничили свои траты. Такой побочный эффект, горестно размышляла я, не предвидел ни мой брат, ни его приспешники. По сравнению с соседними магазинчиками, мое ателье, можно сказать, процветало, но и то лишь благодаря моему знакомству с леди Сноумонт и ее подругами. Ты мудра не по годам, и рано или поздно из тебя получится непревзойденная владелица магазина. Как только будет принят биль о реформе, над которым Теодор корпел со времени подавления мятежа Средиземья, начать свое дело станет намного проще, и допотопная юридическая волокита, это препона для любой частной инициативы, канет в лету. Я понимала, настанет день, И Алиса уйдет от меня и откроет собственное ателье. А вот и хлопок. Нужную мне ткань нашла не сразу. Пришлось миновать несколько ларьков с посредственными тканями, прежде чем я увидела то, что нужно. Я пробежала пальцами по хрустящей кромке муслина, погладила нежный обрез сатина. Хозяин — хлипкий и представитель Объединенных Экваториальных Штатов беспокойно маячил внутри лавки. Алиса семенила за мной, словно щенок, с нетерпением ожидая, что же я выберу. «Вам понравился этот сатин?» – спросил продавец, подходя к нам. «У меня в запасе пять рулонов похожей ткани, а вот эта – одна из лучших». С этими словами Он развернул перед нами рулон почти что невесомого хлопка. — Нет, тот сатин лучше, правда, Алиса? — Да, этот чересчур легкий, нижнее белье всегда будет все напоказ, — кивнула она. Торговец сконфуженно втянул голову в плечи. — Алиса, да ты гений! Только представь себе слегка просвечивающее платье с ярко-розовым или темно-синим кушаком и нижней юбкой под цвет. — Но ваша исподняя будет у всех на виду, — закатила глаза Алиса, протягивая мне рулон легчайшего воздушного хлопка, чтобы я пощупала ткань. Я купила два рулона нежнейшего хлопка и три рулона более плотного сатина. Молодец, Алиса. От одной только мысли о полупрозрачном платье захватывала дух. Я не сомневалась, в окружении леди Сноуманд найдутся те, кому подобный покрой придется по душе. Торговец пообещал доставить ткани в течение часа. Я же... Глядя, как его помощник, возможно, сын, спотыкаясь и озираясь, растворяется в хитросплетении улочек и переулков Галатии, все более уверялась в том, что увижу свои покупки не ранее, чем часа через три. Следующая палатка, где мы остановились, принадлежала одной из моих любимых торговок шелкам. Уже несколько лет я вшивала для этой женщины из западного серафа чары на доброе здоровье, и она всегда приберегала для меня свой наилучший товар, и, как всегда, мы засветилась от радости, когда я вошла. «Мисс Софи!» Она низко склонилась в поклоне, и мое лицо залилось румянцем, хотя я знала, что подобное приветствие гостей – неписанный закон для жителей Серафа. «С тех пор, как я познакомилась с вами три года назад, Мне становится лучше день ото дня. Я полна задора и жизни. В этом году я буду танцевать всю ночь на шинате моей дочери. Потрясающе пробормотала я, не понимая, о чем это она. Это традиционный свадебный обряд, засмеялась Йома. Перед тем, как молодые обвенчаются, женщины танцуют ночь напролет. И я тоже буду танцевать, благодаря вашим чарам. Я смущенно улыбнулась, а ее долговязый сын тем временем достал из-под прилавка несколько рулонов ткани. Не ткань, а само совершенство. Я провела пальцами по замысловатому узору парчи, розово золототканой и цвета слоновой кости, с едва заметным желтым оттенком, и представила придворное платье, которое сошью из нее. Зеленая парча искрилась так, что резала глаза, но я живо вообразила себе оплетенную шелком шляпу или вызывающий яркий жакет карака и усмехнулась. А матовая органза, казалось, струилась из рулона пенным потоком. «Беру все!» — выдохнула я. Эйома настояла, чтобы мы отобедали вместе с ее семьей. Алиса с благодарностью приняла кружку холодного чая, мне же Эйома подала завернутая в салат лоток фрикадельки в молочном соусе. Ничего подобного я до сих пор не пробовала, но от трапезы получила ни с чем не сравнимое удовольствие. Мы уже подходили к рядам торговцев шерстью, когда я вспомнила, что хотела купить отрез тонкого муслина для платков. Солнце припекало невыносимо, и это в самом начале лета. Алиса немного сомлела, и лоб ее покрылся испариной. — Отдохни-ка в тени, пока я хожу за Муслином, — предложила я, и девушка охотно согласилась. На площади становилось все многолюднее. Парочка жонглеров возле фонтана перебрасывалась тонкими оранжевыми кольцами. Торговцы клубникой в разнос отвоевывали себе лучшие места для продажи. Шелковая ярмарка неудержимо влекла к себе людей. Ни одни лишь владельцы от Илье до швеи отрывались от насущных дел и спешили в центр города. Ткани всех цветов и оттенков, призывно манящие украшенные шатры сиравцев, квайсы, торгующие шерстью, и их пестрые овцы. Развлечений хоть отбавляй. А этого-то и надо жителям Галатии. Я остановилась между двух прилавков. На одном был кричащих расцветок набивной ситец, на другом — жесткая ткань полотняного переплетения. Один рулон особо привлек мое внимание. Бело-голубой холст в крупную клетку, похожий на тот, из которого была скроена рубашка моего брата. Я пощупала край ткани. Отличное полотно, но ничего выдающегося. Таких полотен, как песка в море. Чернильно-синие в рубчик они хорошо подходили для рубах чернорабочих до кухонных передников, той одежды, которую я не шила. И все же я нежно разгладила складку на холсте и заправила ткань в рулон. «Это ведь не твой профиль». Раздался у меня над духом знакомый голос, заставив подпрыгнуть от неожиданности. Нико отни, прислонившись к ящику с брезентом, трепал в руках потертый бахромчатый краешек неокрашенной грубой мешковины. Сердце мое бешено заколотилось, но я быстро взяла себя в руки. Пусть Нико откровенно презирал меня и готов был спалить галатию дотла ради победы красных колпаков, здесь он не мог причинить мне вреда и не стоило забывать что он строго говоря находился в розыске за участие в восстании и цареубийстве верно не мой откликнулась я несмотря на все старания мой голос немного дрожал и звучал более натянуто чем мне хотелось но с другой стороны ткани и не твой конек не так ли — Да уж, — хмыкнул, соглашаясь, Нико, — иголка у меня из рук так и валится, не руки, а крюки. Теперь я поняла, почему мой брат благоволил к нему, находчивый и сообразительный, как Кристос. Нико не лез за словом в карман и был одарен редким чувством юмора. Но в то же время, даже сейчас, под ласковыми лучами летнего солнца, От него веяло опасностью, бессердечием и необузданной силой. Мой брат был пером революции, Нико ее кинжалом. Вообще-то я тут не ради тканей. Он зашагал со мной рядом, и я искоса оглядела его. Грубые льняные штаны, короткий холщовый жилет, распахнутый на груди. Рубаха, по всей видимости, лучшая из имеющихся в его гардеробе. Пышный кружевной воротник. «Если вы хотите поговорить со мной, мистер Отни, вам лучше заглянуть в мое ателье», — напыщенно сказала я. «Сама ведь знаешь, мне к тебе нельзя». Ухмылка Нико угасла. «Не могу я дефилировать по торговым кварталам, да наносить визиты? За моей головой до сих пор охотятся, да?» Полагаю, что да. Помилование на зачинщиков восстания не распространяется. То-то и оно. И хотя, надо признать, они гоняются за нами спустя рукава. Мне да показываться в твоем магазине. Нико издал квохчущий смешок и покачал головой. Немыслимо. Сразу же настучат. А здесь? Да здесь собралась половина галатии. Он пожал плечами, когда мы прошли мимо кучки докеров, покупавших клубнику у щекастой и босоногой крестьянской девчушки. «Я тут как рыба в воде. Эти парни вряд ли заложат меня, даже если узнают». Кивком головы Нико указал на троих мужчин в залатанных брюках. Те покатывались со смеху, пока дрессированная обезьянка обчищала карманы их четвертого горемыки приятеля. Хозяин мартышки, обряженный в цветастый шутовской костюм, перехватил взгляд Нико и коротко ему поклонился. «Превосходно! Я вышла из себя. Не желала я ни видеть Нико от Ни, ни вести с ним душещипательные беседы. Что тебе надо?» «Не мне одному». Ухмылка исчезла. Нико мгновенно посерьезнел. «Нам надо, чтобы приняли реформы». — Само собой надо, — раздраженно бросила я. — Нам всем это надо. Если ты выслеживал меня, чтобы сообщить об этом, ты просто зря потратил свое время. — Я не сказал, что нам всем это надо. Нико подхватил меня под руку и подтащил в тень раскидистого тополя, чьи семена, нежно-желтый пух, плыли мимо нас в струях освежающего бриза. Большинство тех, кто голосует в Совете дворян, Не желают никаких реформ, верно? Они и без реформ живут припеваючи. К гадалке не ходи, они выступят против реформ, что продвигает твой принц. Верно, осторожно ответила я. Я бы не поручилась за каждого голосующего в Совете, однако многие дворяне открыто высказывались против реформ, которые подготавливались вот уже несколько месяцев. «Но у меня нет права голоса, помнишь?» «Зато у тебя есть возможность общаться с людьми, у которых это право есть», наседал на меня Нико. «Реформы должны пройти, иначе не миновать очередного мятежа». Я окинула Нико оценивающим взглядом. Лучшая рубашка с накрахмаленным воротником, волосы, тщательно приглаженные, подвидавшие виды треуголкой, которую он неловко, но решительно стащил с головы. — Давай-ка без угроз. — Я не угрожаю. Нико хлопнул треуголкой по ноге и вздохнул. — Я просто... просто объясняю тебе. Прошу тебя, брось жеманничать. Сейчас ты как никогда близка к нашему союзнику в верхах, единственному, который поддерживает нас, гнущих спины нападенной работе. Верь мне, Нико, ничто не ускользает от внимания Тео, принца Теодора, и его малый совет представит совету дворян Биль о реформе в ближайшие две недели. А если он не пройдет, что тогда? Я задумалась. Вспыхнувшее в Средиземье восстание было подавлено. А значит, следующий мятеж продумают более тщательно, и разгорится он. Не по прихоти одного единственного человека, но по вине правительства страны, потерпевшего полнейший провал. Люди уже не бунтовали, однако ярость их до сих пор не угасла. Она лишь подспудно тлела, выжидая подходящего мгновения, чтобы вспыхнуть вновь. Тогда отозвалась я еле слышно. Снова прольется море крови. Нас ждет не просто мятеж, а настоящая революция, организованная, идущая до конца. Представь, что тебе доверили политическую жизнь страны, а ты подвела тех, кто в тебя верил. Нико затряс головой и тихонько присвистнул. Цена подобной ошибки будет невообразимой, сказала я. Но будущее не обязательно должно строиться на крови, уверенно заявил Нико. У меня комок подступил к горлу. Я с трудом выдавила из себя. Похоже на цитату из трудов Кристоса. Она и есть. Совсем свежая. Ты... Он здесь? Страх захлестнул меня. Горло судорожно сжалось. Он не мог. Его ведь не схватили, Нико. Но он не... Тише, не волнуйся. И не обращайся ко мне по имени тёмные глаза Нико превратились в щелки бойницы. Решительно и непреклонно я встретила его взгляд. «Нечего меня успокаивать. А ну говори, он же мой брат». Я сообщаю ему обо всём, что здесь происходит, и он беспрерывно пишет. Я нашёл новую типографию. Ну и, само собой, у нас остались прежние каналы сбыта. Но как он и где он живёт, Я тебе не скажу. Да я и не спрашиваю. Ну вот мы и подошли к самой сути, Софи. Мы делаем все возможное. Мы кормим людей обещаниями. Но в одиночку нам эти обещания не выполнить. Памфлеты твоего брата вдохновляют людей. Они готовы держать себя в руках и ждать Биль о реформе. Пока этого достаточно. Людям нет нужды восставать и сжигать все дотла. Нико самодовольно ухмыльнулся. — Знала бы ты, сколько раз в еле и розе я уговаривал красных колпаков отложить вилы и повременить. Но людям необходимо то, ради чего им стоит ждать. — Полностью с тобой согласна, — кивнула я. Пушинка, слетевшая с тополя, опустилась на плечо Нико. Я еле удержалась, чтобы не смахнуть ее прочь. Тогда принимайся за дело. Стань нашим голосом в переговорах с дворянами. Если ты скажешь, что народ готов снова взяться за оружие, тебе они поверят быстрее, чем твоему принцу. Ты плоть от нашей плоти. Возвысь же свой голос своими людей, втоптанных в грязь. Нельзя сказать, что мне понравилась эта сентенция. Однако Нико был прав. Не так уж и долго я вращалась в высшем свете, куда ввел меня Теодор, но уже сполна почувствовала на себе и пренебрежение, и постылое любопытство знати. — Значит, ты хочешь, чтобы я трещала, как сорока? — Стань глазом народа! Нико сжал в кулак обтрепанные поля треуголки. Тулья шляпы давным-давно выгорела на солнце. Помоги нам. Я Я был груб с тобой в эту зиму. Знаю. Да и брат твой никогда не понимал ни тебя, ни твоего стремления тратить свой драгоценный дар на сильных мира сего. Ты отшила беднягу Джека, стала дворянской подстилкой, и это точно не добавило тебе друзей среди нас. Я прикосила губу, а Нико продолжал. Но что ни говори, а ты достигла таких высот, которые нам и не снились. Возможно, ничего у тебя в конце-то концов и не выйдет. Но будь я проклят, Софи, почему бы тебе не попробовать? И снова комок застрял у меня в горле. Каждый вечер, возвращаясь домой, где мы когда-то жили вдвоем с братом, я притворялась, лишь бы не взвыть от тоски по Кристосу что никогда не забуду, как подло он поступил со мной в Средиземье. Но на самом деле я скучала по нему, а душу мою разъедал едкий, безотчетный страх за его жизнь. Как бы мне хотелось расспросить Нико, помогал ли кто моему брату разыскать меня, тревожился ли брат обо мне. Но я не могла. А вправду сказать не хотела, не желала ничего знать о том, Как живется моему брату в ссылке? Чем меньше знаешь, тем больше шансов не проболтаться о том, что тебе известно. Мне следовало держаться в стороне. Я выпрямилась. От Нико мне тоже следовало держаться подальше. Еще не хватало, чтобы меня видели рядом с беглецом. А узнав о местонахождении Кристоса, я подвергну жизнь брата опасности. Даю слово, Нико, я сделаю все, что смогу, чтобы отстоять интересы народа. И пусть это вобьет очередной клин между мной и великосветскими господами, составляющими мир Теодора. Только больше не приходи ко мне. Тонкая усмешка скользнула по губам Нико. Охотно. Жди меня, не дождешься.